Глава 25. Может, лучше мне пойти за ней? Моя дочь сбежала, а я всё ещё не знаю, что делать: то ли бежать за ней, то ли ждать, пока Глеб вернёт её. Не переживаю, Глеб догонит её, поговорит и приведёт домой. Возможно, они немного погуляют. Я лишь киваю, сажусь на стул на кухне, крепко сжимая руки в замок и стараюсь унять дыхание. У меня почему-то это никак не получается. Свадьбу, как и переезд, я планировала вовсе не так. Точнее, совсем не планировала. Получилось то, что получилось. Дочь на меня обиделась, а я позволила себе поцеловать Давида. Не оттолкнула и не возвела стену, которая должна была появиться. Просто смирилась с неизбежным, с тем, что мы попробуем сблизиться. мило прости, это я виноват в том, что случилось». «Виноват Дима. Мы же просто оказались пешками в его игре». «Спокойно произношу». «Я всё же пойду искать Марину». «Я с тобой». Мы вместе выходим из дома, но не успеваем сесть в машину и выехать за ворота, потому что как раз в этот момент на территорию заходят Глеб и Марина. Дочка обеими руками обнимает себя за плечи и, бросив на меня короткий взгляд, снова опускает голову вниз, стараясь не смотреть на меня. Она не обижена, просто мы обсудили с ней возможность замужества и того, что нам некоторое время придётся пожить в доме Давида. Но я не предполагала, что дело зайдёт чуть дальше». Я и представить не могла, что начну что-то испытывать к мужчине, что мне могут понравиться его поцелуи. «Мариш?» Тяну к дочери руку, но она увиливает и просит. «Поговорим потом, ладно, мам?» и Я даю ей время. Соглашаюсь и прихожу к ней только спустя три дня. Накал страсти улёгся, Давид почти не появляется в доме, Глеб всё больше времени начинает уделять Маришке, а я решаю прийти со своими объяснениями. Не знаю, нужны ли они ей, но попытаться я должна. «Прости, мам, что я так долго тянула». Произносит дочка, едва я захожу к ней в комнату. Я просто... Она вздыхает, и я её прекрасно понимаю. Маришка растерялась. Она надеялась, что всё это временно, что это не по-настоящему, и как только скандалу ляжется, всё будет как прежде. Она будет жить вместе со мной, и ничего не изменится. Ритм жизни пойдёт своим чередом. Наш поцелуй с Давидом мог всё перевернуть. Мог заставить меня и мужчину изменить свои планы, а они, в свою очередь, обязательно повлияют на детей. Я должна была прийти раньше. Оправдываюсь и сажусь на край кровати. Мне не хватало смелости. Дверь закрыта, нас никто не услышит, но слова почему-то не идут. Я всегда говорила с дочкой по душам. Не было того, о чём мы не могли поболтать, что не могли обсудить. Любая тема была нам по плечу, но сейчас мне сложно, пожалуй, потому что я просто не знаю, что говорить. Что мы с Давидом вместе и нам придётся задержаться в доме чуть подольше? Это не так, мы не вместе, просто... Она сделала поспешные выводы. Ваш брак настоящий, да? Тихо спрашивает Маришка, и я не могу не уверить её в обратном. Нет, что ты, мышка. Мы просто это случайность, Мариш. То есть ты не любишь отца Глеба? Нет. И вы разведётесь? Обязательно. Я говорю то, что на моём месте скажет любая другая мать, лишь бы её дочь не была обижена. Да и разве мы не планируем развестись? Планируем. Наш брак временный, после чего мы разойдёмся в разные стороны. А Кирюша, он Дочь замолкает, а я задерживаю дыхание, понимая, что мы подошли к самому важному. Я знала, что рано или поздно Маришка спросит о братике, вернее о том, кто его отец. Врать я не буду, поэтому говорю дочке правду. давид его отец Марин. Между нами повисает неловкая пауза. Я чувствую себя виноватой, потому что не сказала этого ей раньше, а дочка... Мне на мгновение кажется, что она слишком расстроена. Что-то не так? Уточняю у неё, но она лишь мотает головой. «Всё хорошо, мам». Маришка выдавливает из себя улыбку и придвигается ближе. «Я тут подумала. Почему бы вам не попробовать? Ну, отношения. Он отец Кирюша и вроде бы неплохой мужчина. Во всяком случае лучше этого твоего бывшего Димы. Попробуйте, мам. Я вижу, что Марина чем-то недовольна, но она уверенно берёт мои руки в свои и сжимает их. «Что с тобой? Ты чем-то расстроена?» «Да так», — отмахивается дочка. «Не бери в голову». С парнем поссорилась. «Мы помиримся, и всё будет хорошо. А ты попробуй, мам». «Ты так долго была только моей мамой, что сейчас заслужила своего счастья». «Возможно, она и права. Мне действительно стоит попробовать пожить для себя, построить отношения с мужчиной, который является отцом моего сына. Почему я должна быть одинокой?» Маришка улыбается так искренне, что я впервые за долгое время действительно задумываюсь о в отношениях с Давидом. «Меня к нему тянет. Он не противен мне. А то, что случилось...» Это ведь далеко в прошлом, и однажды я смогу всё забыть». Троеточие. «Мил, ты помнишь, что на сегодня назначена встреча с журналистами?» Утром напоминает Давид. «Я бы и рада забыть, да только это единственный наш выход раз и навсегда покончить с проблемами, с насмешками и косыми взглядами. Помню. Поедем туда вместе или...» Я запинаюсь, потому что как раз в этот момент в кухню заходят Глеб и Марина. Они, кажется, не очень довольны тем, что встретились внизу, но это, увы, неизбежно. Глядя на них, я всё время думаю поговорить с дочкой, но постоянно откладываю. Почему-то сейчас мне кажется, что между ними что-то происходит. Обычно приветливая Маришка выглядит темнее грозовой тучи. Она чем-то расстроена и явно недовольна присутствием Глеба. Что я упустила? Ведь ещё недавно они вполне нормально ладили. «Доброе утро». Произношу я больше Глебу, чем Маришке. «Какие планы на сегодня?» «У меня нет планов». Он пожимает плечами. «Собираюсь отучиться в институте и целым добраться домой». Парень усмехается. «Чувствую, желающих взять у детей скандальных родителей интервью будет, хоть добавляй Об этом я не подумала, почему-то решив, что наше интервью коснется только нас двоих и больше никого. Я ошиблась. И Маришку, и Глеба, и бывшего мужа точно будут атаковать. А это я еще не уточнила. Насколько легко или сложно найти мать Глеба, ведь у нее точно можно узнать много интересного. «Можно попросить тебя забрать сегодня Маришку? Мы наверняка приедем позже, чем вы, и...» «Конечно, без проблем». Глеб ставит на столешницу чашку с недопитым кофе и достает из кармана ключи. «Все-таки хорошо, что ты подарил мне машину, пап. Иначе как бы я забрал свою сводную сестричку из универа? И я не поеду с ним». Вдруг заявляет Маришка. «Доеду на такси, мама». «Марин...» Я хочу сказать что-то ещё, но Маришка показательно выбрасывает стакан с недоеденным йогуртом в мусорку и быстро выбегает из кухни, хватая по пути рюкзак. «Марина, вернись!» Кричу, но за ней уже хлопает входная дверь. «Не переживай!» – заверяет меня Глеб. «Я заберу её из универа и довезу домой в целости и сохранности. Даже если для этого мне придётся силком затащить её в машину». Глеб явно шутит, а я боюсь, что именно так ему и предстоит сделать. Маришка порой бывает не просто сложной, она бывает невыносимой и характерной. Глеб уходит, а мы с Давидом остаёмся одни. Я в который раз за сегодня думаю о том, что обязательно поговорю с Маришкой, о её сводном брате, и попрошу прекратить общаться с ним так. А ещё узнаю, почему она позволяет себе так разговаривать и поступать. Раньше она такой не была, да и воспитывала я её совершенно другой. «Поехали, мил!» – спрашивает Давид и протягивает мне руку. До зала, где пройдет пресс-конференция, мы добираемся довольно быстро, правда, нервничаю, из-за этого я отнюдь не меньше. Руки подрагивают от напряжения, голова готова взорваться от одной лишь мысли о том, сколько вопросов нам сегодня зададут. Я не хочу отвечать ни на один из них. Сейчас мне хочется, чтобы нас оставили в покое и прекратили преследовать и отравлять нашу жизнь. Я устала быть в центре внимания прессы и людей. Когда я создавала бизнес, намеренно старалась сделать так, чтобы встречаться с журналистами приходилось как можно реже. По итогу я получила это, но один грандиозный скандал, и вот я нахожусь в центре внимания всех. Это интервью увидят все. Его разберут по кусочкам и... Эй! Давид разворачивается ко мне и берет мою руку в свою крепкую и слегка шероховатую ладонь. Не нервничай, ладно? У нас все будет хорошо, мила. Все будет хорошо. Мы это пройдем и забудем, как страшный сон.